Проблемы, с которыми мы столкнулись, когда искали дом и землю. Одна наша читательница написала, что собирается купить домик неподалеку от нас. Присмотрела подходящий вариант на сайте недвижимости. Спрашивала, возможно ли тут расплатиться банковской картой, или лучше вести с собой наличные. От идеи с наличкой мы изо всех сил попытались ее отговорить. Почему? Сейчас расскажем. Главное, что нужно понимать, в далёкой южной провинции свой особый менталитет и жизненный уклад. Мы не пытаемся дать этому оценку, не хотим сказать, что это плохо или, наоборот, хорошо. Просто надо понимать, что тут не всё так, как в Москве, Петербурге или других мегаполисах и областных центрах. Есть нюансы, с которыми мы столкнулись при своих первых попытках обзавестись домиком для счастливой старости. Выяснилось, что далеко не все дома, которые выставлены на продажу, на самом деле можно купить. Рассказываем, как это было. Первый случай произошел, когда мы, просмотрев десяток вариантов, нашли домик своей мечты. Сам домик был не очень. Требовал капитального ремонта, перепланировки и много вложений. Зато это была тихая улочка неподалеку от центра. а главное, Участок 18 соток был сказочно хорош. Изумительный виноград, яблоки, груши, персики, абрикосы, ягоды и свой колодец во дворе, что очень ценно для садоводов и огородников, которыми мы себя уже видели. Владельцы жили в 50 километрах от города, но как только мы позвонили, они тут же приехали, чтобы показать нам дом. Цена была несколько завышенной — 40 тысяч долларов. Дело происходило в 2013 году. Крым тогда был еще украинским. Национальной валюте жители не очень-то доверяли, поэтому все цены на недвижимость были в американских долларах или евро. 40 тысяч за дом были большими деньгами для провинциального городка вдали от моря. Мы поторговались. Владельцы согласились отдать за 36, а мы были готовы заплатить 30. В общем, не договорились. Однако продавцы сказали, что они, возможно, смогут ещё подвинуться, им надо посоветоваться с родными, чтобы принять окончательное решение. Наш отпуск подходил к концу. И мы вернулись в Петербург с мечтой об этом домике. Мы даже дали ему название – «Вилла Боргезе». Однажды мы были в Риме в парке с таким названием. На нас он произвёл впечатление. Уже из дома в течение месяца Мы дважды связывались с продавцами дома. В итоге сошлись на цифре 33, которая устраивала и нас, и их. А потом случилось то, чего мы никак не ожидали. Наш знакомый риэлтор из Симферополя посмотрел документы и увидел, что владелец дома недавно умер. А наши продавцы, его дети, еще не вступили в наследство. И главное — В числе наследников есть еще бабушка, которая против продажи. То есть дом нельзя купить. И неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы он был готов к продаже. При этом наследники подают объявления о продаже и охотно приезжают за 50 километров, чтобы показать дом. Ведут переговоры, торгуются с нами и даже едут в Симферополь, а это 100 километров один конец, чтобы пообщаться с нашим риэлтором. Если вы думаете, что это какой-то особый случай, то ошибаетесь. Это нормальная практика. Мы еще два раза встречались и торговались с продавцами, которые тоже пока не вступили в наследство. У одного там вообще были сложности с документами, и наш риэлтор сказал, что ему потребуется минимум год, чтобы он стал собственником. Вывод. Для немалого количества продавцов недвижимости – Ва не результат, а сам процесс а возможно не считает что главное начать переговоры, а потом все как-то само собой решится. Так что вести сразу с собой наличку мы не советуем сам по себе этот процесс не безопасен а то что вы сможете сразу заключить сделку далеко не факт.